На этот раз Лайнс тяжело вздохнул и уступил. О'кей. все начинается в Лас-Вегасе. Тут мозговой центр всей системы. Это вам о чем нибудь говорит? Конечно, но тем не менее я хотел бы знать суть всей аферы. Попробуйте сначала заинтересовать меня своей информацией, предложил Лайнс. Мозговой центр Лас-Вегаса. — произнес Болан. Потому что мне чуть не переломили там все кости, заметил Лайенс. Но тело монстра находится где-то в другом месте. Создается очень тревожная ситуация. Лайенс клюнул на приманку, и мышеловка захлопнулась. о чем идет речь? жадно спросил он. Какова суть аферы? Тут же последовал встречный вопрос. Нет, ну каков паразит! воскликнул Лайенс и рассмеялся. Так мы играем в нашу игру или нет? Китайская Народная Республика, лаконично ответил Лайнс. Что? Представьте себе. Славная добыча для мафии, верно? По нашим сведениям, между ними установились очень тесные контакты. Ведутся всевозможные обмены. Чем? Всем, чем угодно. Это самый большой в мире тайный рынок. логично, сказал Болон. Ты о чем?» о втором мозговом центре в трех шагах от Гаваны. Майами с беспокойством спросил полицейский. Болон покачал головой. Нет, но Майами несомненно тоже занимает свое место в общей схеме. Насколько мне стало известно, первым звеном в цепи является Сан-Хуан. На Фиози называют систему Карибской каруселью. Лайенс некоторое время молча обдумывал полученную информацию. Потом спросил: "Это точно? Исповедь умирающего или приговоренного к смерти?" Пожал плечами Болон. Все это рассказал Вито. а Он действительно думал, что получит пулю в лоб. В такой ситуации можно наплести все, что угодно, Мак. К Вито это не относится. Он ведь был убежден, что мне тоже крышка. Похоже на партию в покер. «Нет, думаю, что он сказал мне правду. Как бы то ни было, тут есть логика, задумчиво сказал полицейский. Ну, хватит, проваливай, Мак. Я очень устал. И еще один момент. очень уж велико расстояние от Пекина до Томи Андерса, какая связь существует между ними? Лайн устал и отвечал тихим монотонным голосом. Вряд ли можно было найти лучшее средство, чем войти в контакт с мафией. У Андерса возникли серьезные неприятности. Это беспокоит меня. Он отличный парень, и смелости ему не занимать. Мне бы очень не хотелось, чтобы он пострадал из-за этой операции. Я хочу сказать. Вы хотите сказать, что воспользовались им, а теперь испытываете угрызения совести? Лайенс пожал плечами. Кто не рискует, не выигрывает маг. Но это еще не все. Шоу-бизнес только первый этап мощного наступления мафии. Синдикат планирует взять под контроль Голливуд. Киношники считают, что переживают трудные времена, но они никогда еще не имели дел с мафией. Какая тут связь с каруселью? Лаймс нахмурился. Самая прямая производство кинофильмов, гигантский прибыльный бизнес. Кинопрокат приносит еще больше барыши. Если мафия подомнет под себя кинематограф, она получит монопольное право на торговлю мороженым в зале, производство кинооборудования сливки с кассовых сборов, платные услуги кинодиев. Какой же приманкой они пользуются? Слух задал себе вопрос Болон. Лучшие из всех, что есть, деньгами. Когда в обороте больше нет легальной наличности, правят бал подпольные деньги. Тот, в чьих руках кубышка, держит под контролем рынок. Точно так же обстоят дела и в других сферах деятельности. Но должно же у них быть что-то общее. Естественно, Ответил Лайнс: "Вам ведь знакомы методы мафии. Они всегда все между собой делят. Одно семейство занимается шоу-бизнесом, другое наркотиками, третье контрабандой. И вот вы сообщаете, что нечто подобное происходит сейчас в Гаване. Это может означать все, что угодно: вплоть до продажи атомных секретов в борделях Гонтанома или Новый Лас-Вегас", сказал Булон. "Вполне возможно. В странах Карибского бассейна Действует уже немало казино. А здесь работать становится все труднее и труднее. Для мафии я имею в виду. Как по-вашему, сколько агентов ФБР среди девочек из шоу-группы? Лайнс хмыкнул. Стало быть, вы заметили. Это бросается в глаза. И не думайте, что мафия слепа, Лайнс. Когда для нее наступают тяжелые времена, она просто-напросто перебирается на новое место. Если она не может купить то, что хочет, или не в состоянии уничтожить своего противника. Она уходит. Вита сказал, что в течение одного года перевел в сан хуан 16 миллионов долларов. И это только с одного казино. Даже наш самый знаменитый миллиардер недавно выехал из Лас-Вегаса, задумчиво произнес Лайенс. Брови Болана сошлись на переносице. Постойте, я что-то не слышал, чтобы Нет, я не это имел в виду. Просто оставаясь в компании с проигравшими, миллиарды не заработаешь. Возможно, он знает нечто такое, о чем мы пока не догадываемся. Что? Звезда Вегаса закатывается? Может быть, вздохнул Лайнс. Ну, довольно. Оставьте меня в покое. У меня уже глаза закрываются. Вы слышали, что сказала медсестра? Меня нельзя волновать. Болон в ответ улыбнулся. Ладно, загорайте пока здесь. И ни о чем не беспокойтесь. А Я попробую поиграть в полицейского. Прислушайтесь к моему совету, маг. Не вмешивайтесь в это дело. ФБР очень серьезно занимается им. Вспомните, что я говорил вам про Браньёлу. В Вегасе ситуация будет еще жестче. ФБР не потерпит вашего вмешательства. Я им не конкурент, заметил Болн. Но и в 421 я тоже не играю. Я рад любой помощи, которую могу получить. «Я уничтожу этот город Лайнс. Оставьте. Вы и так уже наломали немало дров. Уезжайте отсюда, пока еще есть время." "Слишком поздно", ответил Голн. "Если верить словам Вито, то у меня осталось лишь одно средство, чтобы выйти живым из этой истории начать наступление первым." Он улыбнулся. "Вы знаете, что он повсюду установил микрофоны, даже у себя дома." Лоянс тоже улыбнулся. Здесь никто никому не доверяет, и я понял, что для этого есть все основания. Ну ладно, я им займусь. Хотите прочистить им уши? — Возможно. Только ради бога, будьте осторожны, — умоляюще попросил полицейский. Как всегда, заверил его Болон. Он вышел из комнаты, поблагодарил медсестру и бесшумно, притворив за собой дверь, Исчез в ночной темноте. Времени оставалось мало, уже близился рассвет, а Болону предстояло еще кое-что сделать. Палач торопился на свидание с компанией Талиферу. Глава 9. Болон был не только снайпером, еще во Вьетнаме он овладел ремеслом оружейника. И получил обширные и глубокие знания в сфере стрелкового вооружения. Естественно, что в ходе своих головокружительных операций он собрал настоящий арсенал, который перевозил в бронированном фургоне. У него имелись практически все виды наступательного стрелкового оружия, какое только можно было купить на черном рынке. Однако из всего многообразия смертоносных игрушек для взрослых дядей, Мак особенно выделял карабин Визерби. МК5, который он пристрелял и отрегулировал для собственных нужд. И хотя это оружие было широко распространенным и имелось в свободной продаже, и купить его не составляло труда, Утяжеленные пули магнум 460 он посылал на тысячу метров с убойной силой свыше двух тонн. Попадание такой пули в голову человека с расстояния 500 метров приводило к однозначному итогу. От несчастного оставался жуткий обезглавленный обрубок. Однако вовсе не расстояние до цели беспокоило Болона. Основная проблема заключалась в освещении. Телескопический прицел окажется бесполезным если солнце в нужный момент не покажется над горизонтом если самолет приземлится до рассвета болону придется отступить не солоно хлебавший кроме того он не мог позволить себе работать вблизи цели так как в этом случае все пути отступления были бы отрезаны но маг точно знал где приземлиться самолет. Частный лайнер никогда не зарулит в ангар авиакомпании Скорее всего, он остановится там, где пассажиры смогут без задержек пересесть в ожидающие их лимузины. Стандартный прием мафиози. Длинную вереницу восьмиместных машин, которые использовались в организации для перевозки солдат, Болон без труда засек в самом конце посадочной полосы, в двухстах метрах от бетонного забора, рядом со служебным ангаром. Тут же, только с другой стороны забора, Воളം спрятал в густом кустарнике свой боевой фургон. Маг насчитал девять лимузинов и на основании простого арифметического подсчета сделал вывод, что этим рейсом в Лас-Вегас прибывает около шестидесяти человек, а может и больше. Нельзя было сбрасывать со счетов экипаж самолета, человека четыре как минимум. Все профессиональные убийцы. Одним словом, Рассчитывать приходилось приблизительно на человек 50-75, да плюс еще девять шоферов и несколько боссов средней руки, прибывших встречать охотников за скальпами. Таким образом, общее количество вооруженных противников возрастало до 90 человек. Маг невольно поежился, баланс сил складывался явно не в его пользу. Численное превосходство противника показалось ему пугающим. Болон с самого начала хорошо понимал, что перебить всю шайку ему не удастся, поэтому рассчитывал лишь как следует встряхнуть их, нагнать на них такого страха, что они не скоро опомнятся. Внезапно Болону пришла в голову неожиданная мысль, заставившая его улыбнуться, несмотря на всю серьезность момента. Если обстоятельства служатся должным образом, Если цель выйдет за пределы зоны опасной для жителей города, тогда он сможет всыпать мафиози по первое число и тем самым выразить то презрение, которое испытывал по отношению к братьям Талиферу. Относительно братьев Талиферу ходило немало легенд, в одну из них утверждалось, будто близнецы изучали право в каком-то престижном университете восточного побережья. Одни называли Yale, Другие Гарвард по другой версии братья исправно посещали занятия, но по очереди. Как бы то ни было, факт оставался фактом. Братья походили друг на друга, как две капли воды, обладали одинаковыми голосами и говорили с теми же интонациями. Более того, они даже мыслили одинаково. Братья пользовались теми же привилегиями, что и члены комиссионы, а их команда убийц Была столь же грозной и таинственной, как и фашистская Гестапо. Собственно, бригада Талифера на самом деле представляла собой тайную полицию преступного мира. Поговаривали, будто Талифера имели право прикончить любого капа, и никто из его коллег не посмел бы даже пикнуть в ответ. Вероятно, тут имело место определенное преувеличение, но братьям уже не раз приходилось ликвидировать капа Без предварительной консультации с советом боссов, одним словом, талиферы обладали реальной силой и являлись орудием устрашения в рамках организации. Однако при первой встрече братья произвели самое благоприятное впечатление. Они обладали безупречным вкусом и одевались в превосходно сшитые костюмы классического кроя. Их речь отличалась четкостью и непринужденностью в изложении мыслей. Поведение и манеры близнецов свидетельствовали об отличном воспитании и высокой культуре. И Они охотно улыбались, особенно один другому, словно постоянно вспоминали только им двоим известную шутку. Но ни один из них не улыбался, когда самолет, сделав круг над аэропортом Макаранфилд, пошел на посадку. Талифера молча сидели в переднем салоне который служил им рабочим кабинетом, и через иллюминаторы мрачно рассматривали мелькающий внизу однообразный пустынный пейзаж, кажущийся серым в предрассветной мгле. Может быть, в этот момент оба брата вспоминали о Майами и том фиаско, которое потерпели в борьбе с болотом. Возможно, подумал о полученных тогда ранах. а Майк в душе кипел, вновь переживая унизительный арест, И допрос в полиции со снятием отпечатков пальцев. Тогда ему предъявили обвинение в совершении двенадцати преступлений, и он был вне себя от ярости, когда его вину удалось доказать на суде перед суровыми и неподкупными присяжными. Братьям было что вспомнить, и совершенно естественно, их мысли постоянно обращались к источнику всех их неприятностей, к Сукину сыну Болану они поклялись отомстить ему и объявили вендетту. Телефира вымыть руки в крови Болона. Только тогда быть может, они смогут смотреть друг другу в глаза, не испытывая горечи и внутреннего стыда. Внизу за стеклом иллюминаторов замерцали огни, и из динамика донесся голос пилота. "Полоса перед нами, посадка через пару минут". Братья переглянулись. Один из них встал и вышел в задний салон, чтобы отдать своим людям последние указания. Другой заглянул в кабину пилотов и, остановившись за креслом первого пилота, положил руку ему на плечо. Нас встретят? Да, сэр. В это время нет никакого другого рейса, поэтому мы сразу пойдем на посадку. Наша полоса 25. Потом я сверну на боковую рулёжку и остановлюсь рядом с машинами. Отлично, Джонни. Второй пилот оторвал глаза от приборов и, взглянув на босса, улыбнулся. Может, у нас будет свободная минутка, чтобы заглянуть в казино, мистер Телефиро? Тебе не хватит времени даже трахнуть девочку, ответил босс. Оба пилота благодушно рассмеялись. Вы полагаете, что Болон удастся так легко взять? спросил Джонни. Думаю, да. Телефиро устроился в пустом кресле и застегнул ремень безопасности. И если только Джо Джостан не сошел с ума и не испортил все дело. Пилот поморщился. Этот стан пугает меня. Иногда мне кажется, что он психопат. Да, но полезный. Очень полезный. Внимание пилотов переключилось на подготовку к посадке. Их руки проворно запорхали над бесчисленными кнопками и тумблерами, выравнивая большой самолет и сбрасывая скорость. Машина опустила нос и пошла на снижение. Открылись воздушные тормоза. Фюзеляж самолета слегка задрожал и почувствовалась вибрация. За ней последовал несильный толчок. Самолет выпустил шасси. Земля замелькала за остеклением кабины пилотов.